а 16. Воля богов. Я желаю поклониться вашему богу Ечуру, объявил Учай. И ничего более. Что вы так на меня уставились? Жрецы болотного брата лишь глядели на него, не зная, что и сказать. Учай явился как снег на голову. И не то, чтобы с войском, но вооружённые парни из его свиты и их лошади, не спрашивая дозволения, уже заняли весь нижний двор храма. "Редви, вы почитайте братьев", промолвил наконец старший жрец. "Какая духовная нужда привела к нам князя Изарян? Я почитаю могучего и страшного ячура владыку из знанки", веско сказал Учай. Мне в скоре предстоит великий бой, и важное жертвоприношение. Я хочу положить мой меч к ногам ищура и просить его о благословении. Хочу, чтобы незримая рука Бога коснулась моего оружия, и осветила его. Разве это запрещено? Я мру. Натазвал священник, всё ещё глядя на учая с подозрением, но не найдя никаких убедительных отговорок. Пойди в храм, владыка Изарян, освети свой меч. А твой воин и пока пусть. Эй, Тарман, недослушав, принялся распоряжаться у чай. Размести всех так, чтобы снаружи было не видно, поставь дозоры на въезде у дороги. А как я буду в храме никого не впускать и не выпускать. Вечка, где кузнец? Здесь, подскочил младший побратим. Развязать его? Даже не думай. И рот ему заткнет, а то еще проклянет чего доброго. — Погоди немного, мне пока нужен только меч. Но будьте готовы. И вот еще что. Кучай вновь повернулся к Тармо. — Как только появится одна женщина, ее впустите без проволочек. Ловчий венец подсказывает, что мы опередили ее не больше, чем на полдня. — Женщина? — ошеломленно повторил жрец. Не успевая следить мыслью за незваным гостем. Какая женщина! Аночая уже направлялся к дверям земного дома иечюра. Жрецы толпой поспешили за ним, в изумлении оглядываясь по сторонам. "Не дело ты затеял, правитель Зариан", строго произнёс верховный жрец. "Зачем раздаёшь тут приказы, как у себя дома? Кто-то мог бы подумать, что ты вздумал захватить храм!" Эх, хоть бы и хотел. Насклабился у чай. Так что? Тут уж они мели все жрецы. Неслыханное дело. Да ещё в такое неудачное время на подворье никого из дривских вождей, способных попытаться остановить изрянского князя. Все уехали в Мравец, где разразилась внезапная смута. И не боишься гнева богов? Нет, конечно. Я же сам бог. Верховный жрец прикусил язык и больше вопросов не задавал. Учаи несколько ближних воинов из его свиты прошли под сумрачные своды. Скорый повелитель ингрий уже вглядывался в роскосы очи ячура, огнен со змеиной головой, что смотрел на него с высоты алтаря. Пламя в двух высоких масляных светильниках плясало по обе стороны ячура, делая его взгляд пугающе живым. Однако Учай только улыбался. Он чувствовал, что пришёл куда надо. Стражи Учая стояли за его спиной, отсекая от повелителя толпившихся позади жрецов и заодно приглядывая за ними. На самом деле, со времени праздника Нового Солнца у повелителя Ингри заметно поубавилось преданных воинов. После свадьбы с богиней Учай как будто забыл о своем драгоценном войске, которое с такими усилиями старался собрать, выучить и удержать до весны. Видя подобное равнодушие, многие ингри целыми родами начали понемногу, потихоньку расходиться по домам. А еще все шире расползался слух, что у повелителя не ладится с его богиней-покровительницей. Многие заметили, что после свадьбы Учай совсем перестал поминать вслух свою возлюбленную, и ее темный лик он на груди больше не носил. Шептались, что священный брак не состоялся, что Учай не совладал с богиней, и даже что он теперь и вовсе не мужчина. Откуда пошел этот слух, никто не знал, но повторяли его охотно, хоть и шепотом, с оглядкой. Да и чародей Зарни, что прежде во всем поддерживал Учая, наверняка сбежал от него непросто так. Однако Учая по-прежнему боялись, и даже сильнее, чем прежде. В последнее время он словно с цепи сорвался и решел некую грань. Те, кто его хорошо знал, теперь ждали от него чего угодно. «Гляди, жрец!» Вชาย вытащил из ножен, блеснувший в свете пламени меч. Оклад для него сварен на костях великого зверя. Ты слыхал о звере из бездны, на которого прошлой осенью в наших краях охотился Ариельский царевич? Да? Кто ж о нём не слышал? Я приказал сжечь его чёчело, а залуп сыпать в расплавленный металл. Теперь этот меч мои зубы и клыки гнует, это ещё не всё. Мне нужно благословение покровителя всех исподних тварей, вашего болотного ящера. Учаясь огнём вперёд, взял меч двумя руками и поднял его, протягивая змееголовому воину. Взгляни на меня, дривский бог! Вот я стою перед тобой, кровь от крови твоих созданий. «Иликий зверь убил моего земного отца и тем самым занял его место!» «Помоги мне отомстить за самого грозного из твоих сыновей, чья плоть заключена в этом клинке!» «Помоги мне уничтожить Шрама, нашего исконнейшего врага!» Резной раскрашенный ячур лишь бесстрастно глядел на него с высоты. «Я пришел не с пустыми руками!» Голос учаяя эхом отозвался в темноте храма. Приведите сюда кузнеца. Из-за дверей послышались звуки борьбы. Несколько парней Ингрив тащили в храм связанного, сопротивляющегося Хери с заткнутым ртом. Недавно я присутствовал при дивном обряде. Повернулся учаяй к отапевшим жрецам вечера. Мне было явлено саконское огненное колдовство. А воостингрив взмахнул мечом над светильником, рассекая пламя. Я наблюдал, как этот кузнец оживлял железо с помощью собственной крови. Хере замычал и принялся вырываться ещё отчаянней. Учаясь снова погрузил меч в пламя, подержал там, а затем повернулся к сакону. И сам назвал себя братом огня. Огонь в твоих жилах. «Во имя твое, Ячур, мой божественный собрат, да напьется меч огненной крови!» С этими словами Учай вонзил меч в грудь кузнецу. Страшный крик хлестнул по ушам и сразу же оборвался. Раздалось шипение, запахло горелой кровью. Учай глядел в угасающие глаза с окона, не спеша выдергивать меч. ему казалось, с каждым толчком сердца клинок высасывает из кузнеца жизнь лишь раз он ощущал нечто подобное, когда зарезал наместником равца у погребального костра павших хариев учайчи устал себя в сильном, беспредельном, выше леса быстрее смертоноснее пламени Верно, даже ночь любви с богиней не принесла бы ему такого же наслаждения. Я смотрю, этот меч очень любит кровь, вживели Накхарана, хрипло произнёс Учая, откивывая наконец тело от Хери, отступая назад. Мертвец бессильно свалился ему под ноги. Живые стояли словно окаменев. Нечто более сильное, чем обычный ужас, заставило людей хранить молчание. Святотатство, пробормотал верховный жрец, дав голос общему чувству, горе нам всем, гнев богов. Хватит! Я сам сын бога, рявкнул Лучай. Мы боги живём и наи правдой, законы смертных людишек нам не указ. «Богиня предала меня, так пусть приползет ко мне на коленях, когда увидит, кем я стану, когда убью Шерама!» Жрецы глядели на чудовищного богохульника так, словно ожидали, что он вот-вот провалится сквозь пол там, где стоял. Даже воины у чая начали поглядывать в сторону двери, чтобы успеть выскочить, прежде чем разгневанный ячур обрушит крышу на их взорвавшегося вождя. «Да он безумен!» Погубит себя и нас вместе с собой, — думал каждый. Чай скользнул взглядом по бледным лицам и отрывисто рассмеялся. — Погодите! Скоро грядет еще одна жертва. Вам понравится. — Ему! — он кивнул на Ячура. — Наверняка владыка бездны давно не получал достойных его подношений. — Вечка, ловчий венец мне сюда! Молодыш побротрим протиснулся сквозь толпу со свёртком в руках. Учай сорвал ткань, обхватил железный венец ладонями и зажмурился. "Она уже близко", прошептал он. "Приготовьтесь". "Вот должно быть и храм", сказал Даргаш, указывая на холм вдали. "Видишь? Крыша расписная торчит из-за деревьев. Они стояли на краю обширной равнины, бывшей некогда заболоченным озером. Доргаш с недоумением и опаской оглядывал затянутое дымом пространство. «Что за дым? Земля горит?» «Болото!» — ответила Янди, вглядываясь вдаль. «Тут вокруг мравца они повсюду тлеют. Киран постарался». Надеюсь, нам не придется искать дорогу в этом дыму. Не хотелось бы мне лезть туда, где горит земля под ногами. Люди как-то попадают на храмы в островок. Пожала плечами Янди, значит, попадем и мы. Доргаш повернулся к подруге. Я вот о чем думаю, милая. Твои сны, несомненно, посланы богами, и все же... Не идем ли мы прямо в засаду? С чего ты решил? Нах огляделся. До заката было ещё далеко, хотя неподвижные облака уже начинали алеть с изнанки. Что-то в этом неприветливом еловом лесу смущало Нахха. За весь день они не встретили ни единой живой души. Однако я постоянно чувствовал взгляд в спину. Я тоже, и мы говорили об этом. Доргаш, это был волк. Да, но Доргаш, вспомнил про мелькнувшую в подлеске чёрную тень. Это был в самом деле волк. Не простой волк, крался за ними, выслеживался из-за кустов. Обычно волки так себя не ведут, буркнул он. Если их только кто-то не послал. Доргаш, ты ворчишь, словно старый дед, отрезала Янди. Чего добиваешься? Чтобы мы застряли здесь до темноты? В темноте я точно не полезу через торфяник. Поступим вот как. Принял решение, доргаш. Пойдём вдоль опушки. Я направо, ты налево, и поищем тропу или дорогу, по которой можно добраться до храма, а уж там. Янджи быстро пробиралась вдоль края болота и вдруг, к своему удивлению, вышла прямо на дорогу. Это была не какая-то лесная тропа, а настоящий широкий санный путь, покрытый следами людей и отпечатками копыт. Дорога переходила в добротную гать, ведущую через задымлённый торфяник прямо к храму. По этой дороге ездили сегодня, отметила она, разглядывая следы. Два-три одо утром со стороны храма проехали конники и немало, а совсем недавно так-так. «Клянусь солнцем, это не конские копыта, а лосиные!» Мысли Янди замелькали вдвое быстрее. «На лося в здешних лесах ездят только ингри. Значит, отряд ингри зачем-то явился сегодня в храм Ячура. Куда ведут меня сны, где скрывается мой сын?» «Неспроста Даргаш твердил о засаде». Никакая это не засада, подумала Янди. Откуда Ингри знать о том, что я ищу Шаркана? Они считают, что я, ну, то есть богиня, провела ночь с их повелителем и удалилась в свои сумрачные над звёздные пределы. Но почему Учай отправил отряд своих воинов в храм? Да потому что и сам ищет Шаркана и Тхери. Кто-то проведал, что они там скрываются. и теперь пытается опередить ее. Янди резко выпрямилась. Но уж нет, на этот раз у чая не удастся отнять у нее сына. «Пойду туда прямо сейчас, пока Даргаш опять не вздумал мне мешать или того хуже оберегать», — решила она. «Ингри знает меня как богиню своего полоумного властителя. Увидит, небось, попадает мидс. А если и сам у чай там...» Что ж, так даже лучше. Устрою ему новое чудесное явление. Дорога ж даже не заметил, в какой миг снова ощутил на себе чужой взгляд. Чем сумеречней становилось в лесу, тем сильнее делалась подспудная тревога. Воспоминания о волке не уходили. А если зверь тот был не один, да и волк ли это был? Дорогаш сильно сомневался. Он вспоминал слухи об оборотнях, разоривших ладью, рассказы о барах, что уехали оттуча и бесследно исчезли в этих самых лесах. Внезапно нах остановился. Он понял. Они ждут заката, с внутренним холодком подумал он. Ну, конечно, следят за нами и ждут. Вот почему эти леса такие безлюдные. Так, надо поспешить. Оборотень не явится до захода солнца. Доргаш устремился обратно к опушке, собираясь поскорее отыскать Янди. Вдруг он услышал за спиной насмешливый голос. Нах не заметил меня в десяти шагах. Вот чудно. Или великий ров сторожили Нах и другой породы. Воен резко оглянулся и увидел, как из-за дерева выходит ворлыга. Позади него из-за дерева выглядывал андема. "На видны здешние болотные духи ослепили меня ядовитым дымом", проговорил доргаж, доставая мечи. "Но это ещё не поздно исправить". Ворлыга поднял руку. "Тебе сейчас цели со мои люди. Так что лучше стой и слушай", спокойно сказал он. «Повезло тебе, Наг, что ты встретил первыми нас, а не Шериха. Его волки бы вовсе не стали с тобой беседовать. Впрочем, они и так недалеко. Скоро зайдет солнце, тут-то ты их и увидишь». «Так и думал, что это был не волк. Буркнул Доргаш». «Говори, что ты делаешь в этом лесу?» «А кто ты такой, чтобы допрашивать меня?» Дозволь, Варлыга, я объясню, выступил вперёд Андема. Это один из разведчиков воеводы Ширама, которых тот послал в земли Ингреи. А лучше пусть Малес скажет. Бьер вытолкнул вперёд Шаркана. "Это он!" радостно воскликнул мальчик, узнав Даргаша. "Мой спаситель!" Прежде чем его успели остановить, Шаркан выскочил вперёд и низко поклонился Накху. — Благодарю, что спас меня из огненной избы. А где моя мать? Она ведь была с тобой. — И ты здравствуй, Ширкан. Твоя мать думает, что ты в храме Ячура, — ответил Даргаш, тоже обрадованный, однако и сильно озадаченный встречей. — Ей снились вещи и сны, они и привели нас сюда. Но разве ты не с отцом? — Нет, батюшку схватил у чай, — ответил мальчик. — Мне удалось сбежать от ловчих. — Да. Уже сейчас как раз в храме Ичора добавил ворлыга. Он с домашнеу войском явился туда после полудня. Мы следим за ними, я пока не понимаю его замыслов. Должно быть, он проведал о барьях у Мралс и решил напасть на них. Но почему оставил Влади и всех остальных воинов? Разве он сам не понимает, Доргаш неожиданно сорвался с места, и прежде чем кто-то из дривов успел снова натянуть лук и исчез в подлеске. Варлыга проводил его заданным взглядом. Андема схватил его за руку и начал быстро объяснять, что к чему. Доргаш нёсся через лес, не разбирая дороги. Он нашёл источник своей тревоги. Это был страх за Янди. Отыскать, остановить её. «Богиня!» — летел почтительный шепот под сводами храма. «Матерь битв! Великая богиня явилась!» Янди вошла в храм, высоко неся голову. Подворье выглядело почти пустым, но сам храм Ячура оказался полон народу. Там были и местные жрецы в длинных, покрытых обережными вышивками рубахах, И воины у чая, все с одинаковым выражением глубокого потрясения на лице. Лазучица самодовольно улыбнулась. Пока все шло именно так, как она и задумывала. Толпа вдруг шарахнулась в стороны, навстречу ей выбежал у чай. Янди запнулась на полушаге. Повелитель Ингри был с ног до головы забрызган кровью. Запах гари пропитывал его одежду, а глаза пылали нездешним огнём. "Возлюбленная!" зарал он, падая к её ногам. "Ты не забыла меня? Какое счастье! Ты пришла вдохновить меня на битву?" Он схватил Янди за руки и молитвенно сжал её запястья. "Ты ведь полетишь у меня за плечом, осияя чёрными крыльями? Или, может, отправишься прямо за кромку?" Учаи рванул Янди на себя, заламывая ей руку. Замолвишь за меня, славеечка, перед хозяевами из поднева мира. Янди обвела вождя Ингря обеими ногами и резко повернулась, опрокинув его на землю. Учаи покатился по полу, но в следующий миг вскочил и выхватил меч. Янди уже стояла, устремив ему в лицо указывающий перст. Ты посмел поднять руку на богиню? Познай мой гнев, ничтожный! Вокруг раздался единый вздох ужаса. На пояс на богиню, прямо в храме. Воины Ингри и жрицы Ечура кинулись просят алтаря. Под напором тел хрустнул дверной косяк. Уча лишь презрительно расхохотался. Не угрози мне гневом богов, самозванка! Он шагнул к лазутцеце. «Могучий Ячур, прими еще одну жертву и укрепи руку в завтрашней битве!» «Еще одна жертва?» Осознав его слова, Янди на миг словно заледенела. «Где Шаркан?» Она кинула быстрый взгляд в сторону алтаря, но там лежало только скрюченное в предсмертной судороге тело Тхери. В тот же миг рядом с ее лицом сверкнуло лезвие. «Могучий Ячур, прими еще одну жертву и укрепи руку в завтрашней битве!» Янди молниеносно уклонилась, отскочила назад и выхватила нагский короткий меч. "Прыгай, не прыгай, девка, ничто тебе не поможет". Кучай нанёс ещё удар. Янди вновь уклонилась без всякого труда и усмехнулась, чуть расслабляясь. Она начала понимать, что противнику до неё далеко. "Ну если бы ты знал, мазляк", насмешливо ответила она. Сколько раз меня уже пытались принести в жертву. Но если сражался учая и посредством это думал он, куда быстрее. Эй, не бойтесь её, она сама званка, закричал он воинам. Хватайте девку. Никто ему не ответил, храм уже опустел. Учая зарычал от злости и яндерс хохоталась. Ну и кто из нас самозванец? Говори, где мой сын? Меч Янди сверкнул серебряной молнией. Учая едва успела отразить удар, но когда клинок из небесного железа столкнулся с зачарованным мечом вождя Ингри, что-то произошло с миром. У Янди на миг помутилось в глазах, а потом она увидела перед собой не перекошенное яростью лицо Учая, а жуткую морду неведомого зверя. То был не ящер, не волк и не кабан. этому существу в мире даже имени не было чудище распахнуло пасть вот и всё отстранённо и медленно подумала Янди из-потустороннего далека доносилось слаженное пение жрецов Янди померещилась ими ячюра пение заершил тяжкий удар словно на храм обрушилась скала крыша затрещала Брёвна в стенах расселись. Доргаш, выскочивший в этот миг на опушку, застыл на месте, глядя, как над крышей храма, над дымом торфяников всё выше поднимается в небо косматый язык огня, подобный раскинувшему крылья огненному ящеру. Пол дрогнул и накренился под ногами у Янди. Вокруг скрипело, трещало, грохотало. Она покатилась едва не выронив меч. Что творится? Некогда в горах на Храны Янди довелось угодить в землетрясение. Она на всю жизнь запомнила это чувство всемогущества божественных сил и своей полной беспомощности перед ними. Вот и здесь что-то происходило с храмом, с самой твердью под ним, а она могла лишь ждать гибели. Это суд богов. С глубокой убеждённостью подумала Янди, прикрывая голову руками, чтобы хоть как-то уберечься от падающих обломков. Суда пришли боги. Ближняя стена застонала и разошлась, впустив сумрачный свет. Извернувшись ужом, Янди выкатилась наружу. Брёвна лишь чудом не придавили её. Убедившись, что желая цела девушка вскочила на ноги, Половины храма не было. Над остатками полыхал огонь. К багровому вечернему небу вихрем летели пепел и искры. «Где чудище?» Ян держала рукоять меча, быстро огляделась и в огненной тьме разрушенного храма уловила движение огромной туши с острым гребнем на спине. Ужасный зверь, хрипя, выбирался из подрухнувшей балки. Не дожидаясь, пока она освободится, Янги кинулась в нис пасколоно. Прочь, прочь. Достигнув края торфяника, она остановилась, осторожно вступила на подтаявший дёрн, прошла пару шагов и сразу же провалилась по колено. Из-под земли ей навстречу вырвался язык пламени. Янги едва успела отскочить, вскидывая руку, чтобы прикрыть лицо. В спину ударил ужасающий вой. Яндя оглянулась и встретилась взглядом с великим зверем. Тот выбрался из-под обломков и смотрел прямо на неё, будто сама смерть. Теперь она узнала его, хотя никогда не видела. Так вот кого призвал у чай или сам обратился. "Что ж, теперь ты доволен", подумала Яндя. "Хотел быть самым страшным и стал, но мне-то что делать?" Она быстро осмотрела кочковатое дымящееся поле, прикидывая, где болото дымит послабее, как пройти среди чёрных и рыжих пятен, где ещё лежал снег, а где-то поршилась прошлогодняя трава. Вот тут я с помощью свархи матери и матери Наи, пожалуй, проскочу. Когда зверь из бездны спустился к торфянику, Янди была уже далеко. Она перелетала с кочки на кочку, будто мотылёк, избегая ровных полянок и мест, откуда сочился дым, стараясь нутром чувствовать идущий из-под земли жар. Глаза Янди были закрыты, лицо безмятежно, зрение только помешало бы ей сейчас. Иногда она, замирая, ощущала, как земля с тихим хрустом начинает проседать под ступнёй, но внутреннее чувство подхватывало её и несло вперёд, словно на крыльях. «Главное — не останавливаться!» Порыв ветра сдул большое облако дыма. Янди жадно вдохнула чистый воздух. «Прошла?» Она открыла глаза и увидела прямо перед собой, даже ближе, чем ожидала, пушку леса. Под деревьями стояли люди и что-то кричали, махая ей руками. «Кто они?» «Даргаш!» Скорее догадалась, чем узнала она. «А рядом...» «Шаркан!» Закричала Янди, и сразу закашлялась от дыма. Кричание чюд ещё раздалось прямо за спиной, близко, слишком близко. Догнал. Янди развернулась, скидывая меч. Она понимала, что этот бой будет последним. Ну хоть с собой заберу. Надо попасть в горло, в глаз. А рык кричания зверя заглушил другой, глухой, заполнивший всё пространство звук. Янди почувствовалась, будто утробно заворчала сама земля. Торфиное болото зашевелилось, земля вспучилась горбами. Потом один из горбов раскрылся на миг. Янди увидела перед собой роскосые глаза идола Ещура, такого же, как в храме только из палинского и нерукотворного, а огня живого. Бог змея раскрыл пасть, и все исчезло в пламени. «Где она?» Доргаш моргал, но перед глазами лишь плавали пятна. Вот он только что видел, как маленькая фигурка скачет по болоту, а потом рядом с ней из-под земли вырывается столб огня. «Ого! В храме-то что делается?» Раздался рядом голос Варлыги: "Глядите, крыша провалилась. Народ по дороге бежит. Где Янги?" И ветер уже сдувал облако бурого дыма, но на том месте, где только что находилась Янги, никого заметно не было. "Шаркан!" донёсся далёкий крик. Доргаш ни мгновения не сомневаясь, стремился на голос. "Стой, опасно!" закричал ему вслед Варлыга. Нах даже не обернулся. "Я с тобой!" сорвался с места Шаркан. "Покажу, как пройти!" Эх, пропали ни за что. Махнул рукой ворлыга, глядя, как двое исчезают в окутавшем болото дыму. Однако, спустя некоторое время он снова увидел их идущих через торфяник в сторону леса. Впереди шёл Шаркан, мальчик петлял, тщательно выбирая дорогу. За ними шагал Даргаш, Несян на руках Янди, поистине лишь милость богов его вы уцелели. Выдохнул Варлыга, когда двое ступили на твёрдую почву. Мы с отцом часто ходили за горящей землёй, дрожащим от волнения голосом ответил Шаркан. Он меня научил, как ходить через болотный пожар. Одного взгляда на Янди Варлыги хватило, чтобы понять, дело плохо. Почерневшее обожжённое тело, сгоревшие волосы, всё, что осталось от прежде прекрасной женщины. Глаза Янди были распахнуты, неподвижные, слепые. Не выживет, Не выживет" мрачно сказал Дриф. Выживет, возразил Даргаш. Правда, Шаркан? Правда, кивнул мальчик. Мы её выходим, и она выживет. Следующим утром Когда догорели остатки храма Ячура, и люди вернулись на пепелище, то обнаружилось, что уча исчез бесследно. Даже костей не нашли, только искореженный погнутый меч.